Глава 27. Ночное приключение. С солнечным осенним днём Джимми Тисагер прибыл в Лэттербери, где его приветствовали леди Кут от всей души и сэр Освальд с холодной неприязнью. Ощущая на себе пристальный и полный матримониальных забот взгляд хозяйки дома, Джимми постарался как можно усерднее поухаживать за мисс Дэвентри, то есть чулочками. Орурк пребывал в великолепном расположении духа. В отношении происшедшей в аббатстве таинственной истории он высказывался исключительно в духе официальной секретности, за что Чулочки в волю осмеивала его, однако эта официальная скрытность приобрела в его устах новую форму. То есть он рассвечивал цепь событий такими фантастическими подробностями, что отличить в его словах правду от выдумки не представлялось возможным. Четверо мужчин в масках и с револьверами. В самом деле, допытывалось Чулочки. Четверо? Ах, я как раз вспомнил, что их точно было полдюжины, когда они держали меня за руки и заталкивали в глотку это зелье. Я как раз думал, что это яд, и надеяться мне больше не на что. А что же? Украли или что, они пытались украсть? Как что? Драгоценности российской короны, которые тайно привезли мистеру Ломоксу, чтобы он положил их на депозитов в банк Англии? Какой же вы бессовестный лжец, холоднокровно произнесла Чулочки. Это я лжец? А ведь эти самые драгоценности доставил на аэроплане мой лучший друг, лично сидевший за штурвалом. Чулочки, я открываю вам государственную тайну. Если не верите, мне спросите Джими Тисайкера. Впрочем, я не стал бы на вашем месте доверять его словам. А это правда, спросила чулочки, что Джордж Ломакс спустился вниз без вставной челюсти? Это я и хотела бы узнать. О, там были два ривалвера, заметила леди Куд. Мерзкие такие. Удивительно, что этого бедного мальчика не убили. О, я рождён для веселицы, заявил Джимми. — Я слышала, что там присутствовала русская графиня и изысканная красавица, — произнесла чулочки, — и что она буквально вцепилась в Билла. — А она рассказывала совершенно ужасные вещи о своем Будапеште, — проговорила леди Кут. — Я никогда этого не забуду. Освальд, мы должны подписаться на пожертвование. Сэр Освальд что-то буркнул. — Я возьму ваши слова на заметку, леди Кут, — проговорил Руперт Байтманн. Благодарю вас, мистер Бейтмен. Я чувствую, что просто обязана сделать благодарственное приношение. Даже представить себе не могу, каким образом сэр Освальду удалось не попасть под пулю или не умереть от поножения. Не говори глупостей, Мария, произнёс сэр Освальд. Я всегда жутко опасалась домушников, проговорила леди Куд. А вот если тебе повезёт, то и столкнёшься с таким лицом к лицу. Как это волнительно, пробормотал Челочки. Не советовал бы, пробормотал Джими с чертовски болезненным переживанием, и он нежно погладил себя по правой руке. Как поживает ваша бедная рука? осведомился Ледекут. О, теперь уже совсем ничего. Если бы только не приходилось всё делать левой рукой. А я с ней не в ладах. Сер детей следует воспитывать обое руками, заявил сэр Освальд. "Ох, вздохнула Чулочки из глубины собственного существа. Это как?" ответил ей мистер Бейтман. "Обое руки это тот, кто в равной степени хорошо владеет обеими руками". "Ох", ещё раз произнесла Чулочки, глядя с уважением на сэра Освальда. "И вы так можете?" Конечно, я умею писать обеими руками. А обеими сразу не пробовали? Это не практично, коротко отметил сэр Освальд. Нет, задумчиво проговорил чулочки, на мой взгляд, это было бы слишком тонко. Но в правительственном департаменте произвело бы фурор, заметил мистер Орук. Если только можно было бы сделать так, чтобы правая рука не знала, что делает левая. А вы умеете пользоваться обеими руками? Да ну что вы, я самый отпетый правша на всём белом свете. Однако карты раздаёте левой рукой, заметил наблюдательный байт. На прошлой вечере я это заметил. Ну, это совсем другое дело, непринуждённо проговорил мистер Орук. На грузной ноте прозвенел гонг, и все отправились наверх переодеваться к обеду. После обеда сэр Освальд и леди Кут, мистер Бейтман и мистер Орурк играли в бридж, а Джимми весь вечер флиртовал с девицей и чулочкой. Последними словами, которые донеслись до слуха от Исайгера в тот вечер, когда он поднимался по лестнице, были обращенные к супруге слова сэра Освальда. «Мария, ты никогда не научишься играть в бридж!» И ее ответ. «Я это знаю, милый, ты всегда так говоришь. Кстати!» «Ты задолжал, мистер Уорурку, еще один фунт. Вот так!» По прошествии пары часов Джимми бесшумно на это, он во всяком случае надеялся, спустился по лестнице и, заглянув по ошибке в столовую, нашел кабинет сэра Освальда. Минуту-другую, послушав тишину, молодой человек принялся за работу. Большинство ящиков стола были заперты, однако любопытным образом изогнутый кусок проволоки в руке Джимми скоро справился с замками. Ящики один за другим сдавались под его усилиями. Он методично перебирал их содержимое, стараясь складывать бумаги в прежнем порядке. Раз за два Тисайгер останавливался, как будто бы услышав далёкий звук, однако никто не мешал ему. Вот и с последним ящиком покончено. Теперь Джимми знал или мог бы знать, если бы потрудился обращать на это внимание, много интересных подробностей, связанных с производством стали. Однако не обнаружил ничьей бойсто того, что ему было нужно. Ни в упоминании изобретения Гера Эберхарда, ни каких-нибудь намёков способных пролить свет на личность таинственного седьмого. Впрочем, он почти не надеялся на это. Ему представился шанс, и он воспользовался им, не ожидая особых результатов и рассчитывая, пожалуй, только на удачу. Жими проверил все ящики, чтобы убедиться в том, что он их надёжно закрыл. Осознавая присущую Руперту Бейтмену обостренную наблюдательность, еще раз осмотрел комнату, стараясь убедиться в том, что не оставил никакого подозрительного следа, способного выдать его визит. «Так-так», — пробормотал ты Сайгер себе под нос, — «здесь пусто. Что ж, быть может, завтра утром мне повезет больше, если девушки не подведут». Он вышел из кабинета, закрыл за собой дверь и запер ее. На какое-то мгновение ему показалось, что он услышал рядом с собой звук, однако Джимми решил, что ошибся. Бесшумно ступая, он на ощупь пробирался по просторному холлу. Света, проникавшего сквозь высокие стрельчатые окна, едва хватало на то, чтобы находить путь и не врезаться во что-нибудь. Тут Джимми снова услышал негромкий звук. На сей раз услышал его вполне отчетливо, не имея возможности ошибиться. Хули он был не один. В нём находился некто другой, передвигавшийся столь же неслышно, как и он сам. Сердце его отчаянно заколотилось. Резким движением с места Тесагер дотянулся до выключателя и зажёг свет, что составило его заморгать, однако способствовало ориентации. Не далее, как в 4 футах от него находился Руперт. Боже мой, Понга, воскликнул Джимми. Ты перепугал меня. Крадёшься тут словно тать в нощи. "Я услышал шум", жёстким тоном молвил мистер Бейтман, "решил, что к нам забрались воры, и спустился вниз посмотреть". Джимми задумчиво посмотрел на каучуковые подошвы туфель мистера Бейтмана. "Поанга, ты предусмотрительен как никто", бодрым тоном проговорил он, даже оружие прихватил. Взгляд его остановился на вздувшемся кармане его собеседника. Оружие всегда полезно иметь при себе. Никогда нельзя знать заранее, с кем придётся встретиться. Хорошо, что ты не выстрелил, проговорил Джимми. Я уже устал служить мишенью другим людям. Я мог выстрелить в любую минуту, произнёс мистер Бейтман. И совершил бы тогда абсолютно противозаконный поступок, заметил Джимми. Сначала необходимо убедиться в том, что к тебе действительно вломились в дом, и только потом можно стрелять. Нельзя сразу перескакивать к выводу. Значит, тебе придётся объяснять, почему ты застрелил гостя, занятого столь невинным делом, как я. И каким же невинным делом ты тут занят? Я проголодался, объяснил Джимми и попытался придумать, где можно найти сухое печенье. Печенье в банке поставлено возле твоей постели, проговорил Роберт Бейтмен, с предельным вниманием смотревший на Джимми сквозь очки в роговой оправе. Так А вот тут твой персонал не сработал, как надо, старина. Банка с надписью «Печенье для голодных гостей» там действительно есть. Однако, когда изголодавшийся гость открыл ее, внутри ничего не оказалось. И с милой простодушной улыбкой Джимми извлек из кармана своего халата горстку печенья. Наступила недолгая пауза. — А теперь, полагаю, мне нужно в кроватку, — проговорил Джимми. Бай — Бай-бай, Понга. И с подчеркнутым безразличием он направился вверх по лестнице. Роберт Бэтмен последовал за ним, и когда Тысайгер остановился на пороге собственной комнаты, как бы для того, чтобы ещё раз пожелать ему спокойной ночи, мистер Бэтмен проговорил: "Что-то странное произошло с этими печеньями. Ты не будешь возражать, если я просто Конечно, дружище, действуй". Мистер Бэтмен подошёл к столику, открыл коробочку с печеньями и убедился в её пустоте. "Какое нерождение", пробормотал он. "Что ж, доброй ночи". Бейтман удалился от Джимми, присев на край шик постели, прислушивался добрую минуту. Еле выпутался, пробормотал он, обращаясь к себе самому. Подозрительный тип этот Понга, наверное, никогда не спит. И что за привычка такая бродить по дому с пистолетом в кармане? Поднявшись, он выдвинул один из ящиков гардероба, там, под несколькими галстуками, лежала кучка печеней. Другого выхода нет, проговорил Джимми. Придётся съесть всю эту гадость. Можно не сомневаться, что Понга утром явится проверять. И со вздохом он принялся поглощать печенье, хотя абсолютно не хотел есть.